Глава тридцать девятая. Семейные узы. Это были не совсем трущобы, но что-то похожее на них. Я отскочила в сторону, чтобы избежать попадания содержимого ночного горшка себе на голову. Рэндалл придержал меня за локоть, чтобы не дать поскользнуться на мокром булыжнике мостовой. Я напряглась от его прикосновения, и он, почувствовав это, тотчас убрал руку. Он заметил мой взгляд, брошенный на загаженный порог и извиняющимся тоном произнес... «Я не могу позволить себе снять лучшее помещение, но внутри там не так уж плохо». И это была правда. Видно, немало усилий было потрачено на то, чтобы создать минимальные удобства. По крайней мере, здесь были таз кувшин для умывания, а также стол, на котором лежали буханка хлеба и сыр, и стояла бутылка вина. На кровати с периной и несколькими теплыми одеялами лежал неукрытый человек. Очевидно, он откинул одеяло, потому что ему стало жарко от сильного кашля. Кровать, довольно солидная, сотрясалась от приступа. Лицо больного было пунцовым. Я подошла к окну и распахнула его, не обращая внимания на протестующий возглас Рендала. Холодный воздух ворвался в комнату, и запах немытого тела, грязного белья и переполненного ночного горшка слегка уменьшился. Кашель постепенно утих, и лицо Александра Рендала сделалось смертвенно бледным, губы посинели, грудь высоко вздымалась. Оглядев комнату, я не увидела ничего подходящего для моих медицинских целей. Тогда я открыла свой медицинский саквояж и вытащила кусок пергамента. Он слегка обтрепался по краям, но еще мог служить. Я присела на край кровати Александра и ободряюще улыбнулась. «Вы очень добры», — проговорил он, стараясь сдержать кашель. «Сейчас вам станет лучше», — пообещала я. «А теперь помолчите». Но кашель не сдерживайте, мне надо хорошенько вас прослушать. Его рубашка была уже расстегнута. Я подняла ее и увидела глубоко запавшую грудь. Сквозь тонкую кожу, практически при полном отсутствии плоти, явственно проступали ребра. Видимо, он всегда был худым, но болезнь окончательно истощила его. Я свернула пергамент в трубку и приставила один конец к уху другой к груди больного. Это был грубый стетоскоп, но удивительно эффективный. Я выслушивала его, просила дышать поглубже. Мне не нужно было просить беднягу покашлять. «Повернитесь ненадолго на живот». Я подняла рубашку и постучала легонько по спине, проверяя резонанс легких. Его спина была мокрая от пота. «Хорошо. А теперь опять на спину. Лежите спокойно и расслабьтесь. Я не сделаю вам ничего неприятного». Я продолжала вести с ним умиротворяющую беседу, осматривая белки глаз. Вздувшиеся лимфатические узлы на шее, обложенный язык и воспаленные гланды. У вас простуда, сказала я, слегка похлопав его по плечу. Я приготовлю вам напиток, облегчающий кашель. А пока? Я указала носком туфли на горшок, стоящий под кроватью, и, обращаясь к Джеку, приказала: Вынесите это. Тот недоверчиво взглянул на меня, чуть помедлил, но решил подчиниться. Не в окно, резко остановила я его. «Отнесите это вниз». Он вышел, не глядя на меня. Как только дверь затворилась, Александр улыбнулся мне. Глаза на бледном лице засияли. От сильного кашля его волосы растрепались, и я пригладила их. Мне не хотелось говорить ему это, но, по-видимому, он все знал. «У вас простуда и туберкулез. А еще острая сердечная недостаточность». «Я так и думал». Часто в груди что-то бьется, как очень маленькая птичка. Я не могла выносить вида его истощенной груди и осторожно застегнула рубашку. Длинная белая рука сжала мою руку. Как долго? спросил он. Голос был спокойным, в нем звучало лишь простое любопытство. Не знаю, ответила я. Это правда. Я не знаю. Но недолго, уверенно произнес он. Недолго, может быть, несколько месяцев. Но не больше года. Можете вы остановить кашель? Я потянулась к саквояжу. Да, по крайней мере, я смогу его облегчить. И сердце. Я приготовлю экстракт на перстянке. Это поможет. Что же касается вашего брата? Хотите вы, чтобы я... Нет, твердо ответил он. Один уголок его рта поднялся, и он сделался так похож на Фрэнка, что я чуть не разрыдалась. Нет, повторил он, добавив. «Хотя я думаю, он уже знает. Мы всегда все знаем друг о друге». «Знаете все?» Спросила я, глядя ему в глаза. Он не отвел глаз, лишь слабо улыбнулся. «Да», — мягко произнес он, «я знаю о нем все, но это не имеет значения». «Не имеет?» — подумала я. «Для тебя, может быть, и не имеет». Боясь выдать себя, я отвернулась и начала разводить маленькую спиртовку, которую принесла с собой. «Он ведь мой брат!» — услышала я тихий голос у себя за спиной. Я глубоко вздохнула и принялась готовить питье. «Да, конечно», — отозвалась я. «И он тоже осознает это». Как только слухи о поражении Коупа дошли до Престонпанса, с севера начали поступать предложения о помощи как деньгами, так и людьми. В некоторых случаях эти предложения воплотились в конкретные дела. Лорд Огивли, старший сын графа Эрли, привел 600 отцовских батраков. и Запина появился во главе 400 человек, представляющих графство Абердин и Банф. Лорд Питслик возглавил шотландскую кавалерию, в которую входило немало знатных людей со слугами. Все они были хорошо обучены и вооружены. Во всяком случае, по сравнению с многочисленными представителями местных кланов, вооруженных палашами, оставшимися со времен восстания 1715 года, с ржавыми секирами и вилами, которые используются для чистки коровников. Они представляли собой пеструю толпу, но весьма воинственную. По пути домой я увидела группу мужчин, толпившихся возле странствующего точильщика, который с одинаковым равнодушием точил кинжалы, бритвы и косы. Английскому солдату в сражении с армией, вооруженной таким оружием, грозил скорее столбняк, нежели смерть. Но в конечном итоге результат мог быть одним и тем же. Чтобы засвидетельствовать Карлу свое почтение, в Холлеруд прибыл лорд Льюис Гордон, младший брат герцога Гордона. Он рисовал Карлу радужную картину, суля привести под его знамена весь клан Гордонов. Но от целования сановной ручки до реального дела была дистанция огромного размера. Представители южных земель Шотландии восторженно приветствовали победу Карла, но не изъявляли готовности предоставить своих людей в его распоряжение. Почти вся армия Стюарта состояла из жителей Северной и Северо-Западной Шотландии. Сказать, что южане полностью устранились от поддержки Карла, было бы тоже неправильно. Лорд Джордж Муррей поведал мне, что самоуправляющиеся города Южной Шотландии обязаны поставлять фонду фонд Карла продукты питания – Товары и деньги, в общей сложности составляющие весьма значительную сумму, которая явится хорошим подспорьем для армии. «Мы только из Глазго получили пять с половиной тысяч фунтов. Хотя это, конечно, немного по сравнению с деньгами, которые обещают Франция и Испания», сказал лорд Мурой, добавив. «Я, правда, не особенно рассчитываю на эти деньги. Ведь пока его высочество не получил от Франции ничего, кроме обещаний». Джимми, прекрасно понимавший, как мало надежды на французское золото, лишь согласно кивнул в ответ. «Ничего новенького ты не узнала сегодня, англичаночка?» спросил Джейми, как только я вошла. Перед ним лежало наполовину написанное донесение, и он только что обмакнул перо в чернильницу, чтобы продолжить писать. Я сняла с головы влажный капор. Раздался треск статического электричества. Ходят слухи, что генерал Холли формирует кавалерийские отряды на юге. Ему приказано набрать восемь полков». Джемми промычал что-то. Учитывая неприязнь северо-западных шотландцев к кавалерии, это была плохая новость. Он инстинктивно потёр спину, где сохранился отпечаток лошадиного копыта. «Я сообщу об этом полковнику Камерону», — сказал он. «Насколько верны эти слухи? Как ты думаешь, англичаночка?» По привычке он оглянулся через плечо, удостовериться, что мы одни. Сейчас он называл меня так лишь наедине. На людях только Клэр. Думаю, не вполне достоверны. Это были не слухи. Это были последние разведданные, полученные от Рэндалла. Ими он расплачивался со мной за лечение брата. Джейми знал, конечно, что я посещала Алекса Ренделла как и больных из армии якобитов. Но он не знал. И я никогда не призналась бы ему, что раз в неделю, а иногда и чаще, я встречалась с Джеком Рэндаллом. чтобы узнать от него последние новости, поступившие в Эдинбургский замок с юга. Иногда он приходил к Алексу, когда я была там, но чаще перехватывал меня на улице, когда в сумерках я возвращалась домой, осторожно, чтобы не поскользнуться, ступая по мокрому булыжнику. Вдруг из какого-нибудь закоулка передо мной вырастала стройная фигура в домотканной одежде, или же рядом со мной, сквозь туман, прорезался тихий спокойный голос. Это всегда было потрясением. словно встреча с призраком Фрэнка. Конечно, во многих отношениях ему было бы удобнее оставлять для меня информацию о Алекса, но он никогда ничего не сообщал мне письменно, и понятно почему. Если такое письмо будет обнаружено не тем, кем следует, даже не подписанное, не поздоровится не только ему, но и Алексу. Как всегда, Эдинбург кишел незнакомцами. Это и волонтеры короля Якова, и люди с юга и севера, явившиеся лично выяснить обстановку, и многочисленные поверенные из Франции и Испании, множество всевозможных шпионов и осведомителей. Единственными соотечественниками из враждебного лагеря были офицеры и солдаты английского гарнизона, расквартированного в Эдинбургском замке. Но никто из них не видел нас вместе. А если бы и увидели, не узнали бы Рэндалла в такой одежде. Меня тоже устраивал такой способ получения информации. Мне пришлось бы уничтожать все, написанное от руки. Я не думала, конечно, что Джейми мог узнать почерк Рэндала. Но в любом случае мне пришлось бы изворачиваться, объясняя, откуда ко мне регулярно поступает секретная информация. Куда удобнее было ссылаться на то, что она собрана мною по крохам во время моих ежедневных прогулок и визитов к больным». Недостатком же этой системы являлось то, что информация, получаемая от Рэндала, естественно, воспринималась мною в его интерпретации. И хотя я не сомневалась в ее достоверности, она тем не менее требовала критического восприятия, а иногда и дополнительной проверки. Герцог Камберленд все еще ждет, когда вернутся его войска из Фландрии. Осада Стирлинского замка не даст никаких результатов. Я сообщила сведения относительно генерала Холли и формируемых им кавалерийских полков с некоторым чувством вины за возможную недостоверность. Поскольку Джейми считал честность непреложной основой супружества, я не могла допустить осложнения наших отношений, даже во имя полезной информации для якобитов. Я и сам это знаю, сказал Джейми, не отрываясь от письма. Два дня назад лорд Джордж получил донесение от Фрэнсиса Таунсенда: Он держит город. Но рытье рвов, на чем настаивает его высочество, — это напрасная трата времени. Они совершенно не нужны. Гораздо эффективнее было бы обстрелять замок из пушек, а затем штурмовать. «Зачем же они роют рвы?» Джейми махнул рукой, все еще продолжая писать. Его уши покраснели от досады. «Потому что итальянская армия рыла рвы, когда они брали Веронский замок. Это единственная осада, которой довелось видеть его высочеству». Значит, впредь всегда следует действовать только так. «Тогда, конечно», — сказала я. Эти мои слова возымели действие. Джеймс взглянул на меня и рассмеялся. Посыпал песком свое донесение, поднялся, торопливо поцеловал меня и взялся за плащ. «Сегодня мы ужинаем с тобой, англичаночка. Мы найдем хорошую уютную таверну и я объясню тебе, чего не следует говорить при посторонних, пока не забыл». Стирлинский замок наконец-то был взят. Достался он Карлу большой ценой. Вероятность удержать его была слишком мала. Выгода от всей этой операции сомнительна. Тем не менее, Карл пребывал в состоянии эйфории. «Я доказал Мурио этому упрямому дураку», — нахмурившись, твердил Карл, но, вспомнив о своей победе, озарялся улыбкой. «Я достиг своей цели», «На этой неделе наши войска отправятся в Англию, и я верну все земли моего отца!» Собранные в утренней гостиной шотландские военачальники переглядывались друг с другом, переминаясь ноги на ногу и покашливая. Заявление Карла не вызвало особого энтузиазма. «Э, ваше высочество», — осторожно начал лорд Келмарнок. «Не лучше ли было бы...» «Они старались. Они все старались». они подчеркивали, что Шотландия уже принадлежит Карлу. Севера все еще продолжало пребывать подкрепление, в то время как на поддержку юга надежд сущности не было. Шотландские лорды, к тому же, понимали, что и жители острова, несомненно, слывшие храбрыми воинами и надежной опорой Карлу, были крестьянами. Поля нужно было подготовить к весенней пахоте, а скот к зимовке и обеспечить фуражом на зиму. Люди не захотят зимой углубляться далеко на юг. «А что?» «Разве эти люди не мои подданные? И разве они не пойдут, куда я им прикажу? Чепуха!» — твердо заявил Карл. «И все. Или почти все». «Джейми, дружище, подожди, я хочу поговорить с тобой наедине, если не возражаешь». Его высочество прервал какой-то нелицеприятный разговор с лордом Питцлегом. Выражение его лица смягчилось, когда он махал рукой Джейми. «Я не думала, что приглашение Карла касалось также и меня». но тем не менее решила остаться и удобно расположилась в одном из позолоченных дамасских кресел. Тем временем лордовые начальники покидали гостиную, негромко переговариваясь между собой. «Ха!» – Карл пренебрежительно щелкнул пальцами, глядя на закрывшуюся за ними дверь. «Старые бабы! Все они бабы! Я еще покажу им! И своему кузену Людовику покажу! И кузену Филиппу!» Он коснулся бледными, на маникюренными пальцами медальона, который носил на груди под шелковой рубашкой. Медальон с портретом Луизы. Я уже видела его прежде. Я желаю вашему Высочеству удачи, пробормотал Джейми. Но. О, благодарю, дорогой Джейми! Ты, по крайней мере, веришь в меня. Карл обнял Джейми за плечи, демонстрируя тем самым свою любовь и благодарность. Я огорчен, что тебя не будет рядом со мной. что ты не сможешь насладиться аплодисментами моих подданных, когда мы вступим в Англию. Я не смогу?» На лице Джейми появилось недоуменное выражение. «Увы, маншерами!» Примечание. Мой дорогой друг, французский. «Тебе придется пожертвовать этим во имя долга. Я знаю, что твоя душа жаждет славы на полях сражений. Но ты мне нужен для другого дела». «Вот как?» «Для какого?» – в упор спросила я. Карл бросил в мою сторону неприязненный взгляд и снова повернулся к Джейми, продолжая дружелюбным тоном. «Это задача чрезвычайной важности, Джейми, и только ты один сможешь выполнить ее. Действительно, с каждым днем все больше и больше народу спешит под знамена моего отца. И все же это не должно нас успокаивать, не так ли, друг мой?» «Конечно», – согласился Джейми. «А поэтому, — продолжал Карл с улыбкой, — ты отправишься на север, на родину твоих предков, и вернешься ко мне во главе войска клана Фрезер».